глава вторая. Мелизенда извелась, дожидаясь конца заседания, а эти старцы будто там заснули. Прошло несколько часов. В кабинет царя слуги дважды носили еду и подкрепляющие силы напитки, а совещание все длилось и длилось. Наступил вечер, наконец издали рассмотрела, как стражи распахнули двери кабинета и торжественно застыли по бокам под стенами. Советники выбрались степенно. Но они, дураки такие, и в большом зале останавливаются поговорить, как будто там все не решили. Это же так просто. Чего эти, будто бы мудрые, так долго обсуждают со всех сторон, когда все просто и ясно? Когда начали все же расходиться, она выскользнула из своих покоев и прокралась за Корвинусом. Тот первым отделился от остальных и пошел неспешно прочь, зачем-то выбирая самые темные места в залах. Услышав ее легкие шаги, остановился и спросил, не поворачиваясь. «Заждались, ваше высочество?» Она сказала жарким шепотом. «Это я, как вы догадались?» «Возраст, — сказал он тихо, — дает опыт и понимание поступков». «До чего договорились?» — прошептала она. «Ваша идея пришлась по душе», — ответил он тихо. «Но в остальном все не так, конечно, как вам бы хотелось». «Что случилось?» Он посмотрел по сторонам, понизил голос. Ничего не случилось. Решили на следующем заседании обсудить вопрос, как привлечь принца Ютланда на сторону Вантита. Чем заинтересовать, что пообещать, что можем дать на самом деле? Она прошипела зло. А следующее заседание через неделю? Через две, ответил он с сочувствием. Нужно все обдумать, приготовить предложение его величеству. Надежность Вантита в его неспешности. «Понимаю, ваше высочество. Все понимаю. Вам нужно все и сразу. Даже догадываюсь, что готовы тайком ускользнуть из дворца и отправиться на поиски того юного героя». Она отшатнулась. «Что?» Он выставил перед собой ладони. «Нет-нет, я никому не скажу. Но был бы плохим вашим наставником, если бы не умел читать вас, ваше высочество. Даже не берусь отговаривать. Вы пошли в своего деда. Упрямый был и своевольный. Натерпелись мы от него». Правда, укрепил Вантит и проложил коридор к морю. В общем, я просто пытаюсь в манере царского советника снизить опасность и возможный ущерб. Мелизенда смотрела из-под лобья. Хитрому царедворцу верить нельзя. Отец говорит, что верить вообще никому нельзя. Но, возможно, этому как раз зачем-то нужно, чтобы она исчезла из дворца. «Чем помочь?» – спросила она в лоб. Он ответил шепотом. Отсюда и даже из города не выйти просто так. Стража не спит, но могу помочь выбраться. Даже сам выведу. Это в самом деле будет незаметно. Мне понадобятся деньги, сообщила она, и хороший конь, а еще припасы в дорогу. Он улыбнулся. Вижу, ваше высочество, все продумали. Я снабжу еще и деньгами, и в седло суну десяток золотых монет на запас за подкладку, чтоб только вы знали. Она посмотрела с недоверием, но уже и надеждой. «Вижу, вы уже с кем-то такое проделывали?» Он вздохнул. «Ваше высочество, я прожил долгую жизнь. Все было. Более того, ваше высочество, я в какой-то мере могу помочь в поисках самого Ютланда». Она воскликнула шепотом. «Как?» Точнее, поправил себя он не самого Ютланда, а его хорта. Тот примчался первым, как вы помните. Собаки любят забегать вперед. И уже здесь встречал хозяина с его чудесным крылатым конем. «Так вот, я единственный, кто осмелился погладить того страшного пса». «Вы отважный человек?» — признала она. «Дело не в отважности», — ответил он скромно. «Хотя, да, не отрицаю. Но собаки линяют ваше высочество. В моей ладони, как я и рассчитывал, остались два волоска с его спины». Она охнула, сразу все поняв. «Заклятие Бальдера?» «Вы крайне сообразительны», — пробормотал он. «У нас со временем будет лучшая из всех вантийских правительниц». «Вы угадали. Я велел своему человеку убрать сапфир из одного вашего перстня. Уж извините». «Извиняю, извиняю», — сказала она в нетерпении. «Теперь там?» «Да», — сообщил он скромно. «Я велел прикрыть прозрачным бриллиантом. Волоска не видно. Но если произнести заклятие и повернуть в нужную сторону, начнет слегка светиться». Днем видно плохо, ночью заметнее. Хотя и днем можно рассмотреть, если прикрыть ладонями. Я сразу проверил ваше высочество». Она сказала твердо. «Ваши услуги короне, достопочтимый корвинус, оценены и будут щедро вознаграждены. Где колечко?» «Я его дам», — ответил он, — «когда выведу вас из дворца. Здесь оно привлечет внимание. Вы же принцесса, на вас не просто смотрят, но и все замечают. «Сейчас мой ювелир маскирует колечко под простое, не имеющее никакой ценности. Во избежание. Надеюсь, вы не будете везде кричать, что вы принцесса». Она поморщилась от приступа жгучего стыда, вспомнив, как бахвалилась перед Ютландом. «Не буду». «А колечко сможете носить открыто», — сказал он. «Никто не позарится». «Мудро», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал по-взрослому. «Вы все предусматриваете» ваше высочество ответил он скромно от мелочей частенько зависит так много но мы с вами постараемся предусмотреть как можно больше только и вы ваше высочество когда окажетесь в вне моего присмотра буду руководствоваться вашими советами пообещала она вы единственный кто не отговаривает от моего как все считают безумного желания вернуть ютланда принца ютланда уточнил он она закусила губу он никогда никогда Ни словом, ни жестом. Почему ни разу даже не намекнул? Корвинус сдвинул плечами. Ваше высочество, как бы вам это помягче сказать? Говорите. Он не нуждается в титулах, ответил Корвинус с осторожностью и, как ей показалось, с некоторой странной жалостью по отношению к ней, единственной наследнице трона великого Вантита. Он герой, это выше. Она помолчала чувствуя прилив жгучего стыда. Как на каждом шагу тыкало ему в лицо, что она принцесса, и что он всего лишь пастух, и что должен на каждом шагу кланяться и на все испрашивать разрешения. «Я была дурой», — проговорила она упавшим голосом. «Какой же я была дурой?» Он взглянул с сочувствием. «Если вы это признали, ваше высочество, то сейчас значит умнее. Сообщите, когда будете готовы». «Я и сейчас?» ответила она с жаром. «Сегодня нет», ответил он с сочувствием. «Завтра тоже. Но сделаю все, чтобы смогли выехать без задержек. Если все без помех, послезавтра сможете. Но с повозкой, боюсь, ничего не получится». «Вы же знаете», сказала она с вызовом, «я каждый день с утра учусь держаться в седле». Он поклонился. «Похоже, вы все это задумали в тот день, когда он доставил вас в Вантит». Она сказала с болью в голосе. «Ну почему поняла не на день раньше? Или хотя бы на час?» Следующие сутки тянулись так, что можно было в них уместить год. А потом настал второй день, который тоже придется ждать, как сказал царский советник. Только к вечеру второго дня увидела, как Корвинус неспешно прогуливается по саду. Вспискнула от счастья, выскользнула из покоев, как тихая мышь. Он заметил ее сразу но отвернулся и направился по тенистой аллее в сторону от дворца. Стараясь не привлекать к себе внимания, она пошла следом, а Корвинус остановился у отдаленной скамьи, смахнул листья и сел, явно любуясь закатом. Делая вид, что просто прогуливается, она шла по аллее, дважды повернулась на ходу вокруг оси, словно бы рассматривала пышно разросшиеся кусты с множеством мелких розовых цветов. Поймала на себе одобрительный взгляд Корвинуса. «Благоразумно», — обронил он, когда она легко, словно бабочка, присела рядом. «Чем меньше глаз, тем лучше». «Какие-то новости?» — он сказал со вздохом. «Боюсь, Ваше Высочество, вам в самом деле нужно поторопиться отыскать принца Ютланда как можно скорее. Это очень важно». Она кивнула, потом спохватилась и спросила настороженно. «А почему важно и для вас?» «Как только отыщете Ютланда, — пояснил он, — окажетесь под его защитой. А судя по тому, что рассказали, хотя и очень скупо, он вас никому не даст в обиду». «Уверенно!» — он договорил. «И я переведу дух. Все-таки всегда забочусь и о себе, таком замечательном советнике вашего отца. Потому вы должны мчаться к нему очень скрытно и тайно, не останавливаясь даже на отдых. А если ночевать, то лучше не заезжайте в города и села». Там обязательно чем-то допроявите свой, уж простите, нрав. Она гордо вскинула голову, но успела понять, что даже вот таким жестом себя выдаст. Проглотила резкий ответ. «Заночую», — ответила она смиренно, — «где-нибудь в лесу под кустом». «Провизии вам хватит», — заверил он. «Соберу на неделю. За это время вы его точно найдете». «Если колечко», — сказала она, — «будет точно показывать на его хорта, то найду быстрее». «Я верю». Она внимательно смотрела ему в глаза. «Но есть что-то еще, не так ли?» Он сдержанно улыбнулся. «Остальное не так важно. Вернее, важно, но только в русле государственной политики. А вы молодые оба, для вас важно только то, что касается лично вас. В общем, ваше высочество передвигаетесь очень скрытно и очень тайно. Ни при каких обстоятельствах, не раскрывая своего имени, Отащите Ютланда». «Уже научилась, — ответила она горько, — помалкивать насчет своей принцессовости. До сих пор стыдно. Спасибо, Корвинус». Он посмотрел по сторонам и сказал шепотом. «Полночь. Сумейте выбраться из своих покоев. Это трудно, но я постараюсь вам помочь. Не из покоев выбраться, а из дворца». «Я выберусь», — пообещала она. «Обязательно поспите хоть немного», — сказал он мягко. «Иначе днем вас воробьи забьют. И еще». В дорогу лучше оденьтесь в мужское платье.